Где же, как не в простых платьях, можно надежнее всего спрятать ключ от взоров дикой розы? Зверобой быстро обернулся и с восхищением, глядя на друга, весело рассмеялся. Да, ты заслужил свое прозвище змей, оно тебе очень пристало. Конечно, любительница нарядов никогда не станет трогать такие затрапезные платья, какие носит бедняжка Хэтти. Смею уверить, что с тех пор, как Джудит свела знакомство с офицерами, ее нежные пальчики никогда не прикасались к такой дерюге, как эта юбка. Сними-ка с колышка эти платья, и увидим, пророк ли ты. Чингачгук повиновался, но ключа не нашел. Рядом с платьями на другом колышке Висел мешок, сшитый из грубой материи и, по-видимому, пустой. Друзья начали его ощупывать. Заметив это, Джудит поспешила избавить их от бесполезных хлопот. «Зачем вы роетесь в вещах бедной девочки? Там не может быть того, что мы ищем!» Едва успели эти слова сорваться с прелестных уст, как Чингачгук достал из мешка желанный ключ. Джудит была достаточно догадлива, чтобы понять, почему ее отец использовал такое незащищенное место в качестве тайника. Кровь бросилась ей в лицо. Быть может, столько же от досады, сколько от стыда. Она закусила губу, но не проронила ни звука. Зверобой и его друг были настолько деликатны, что ни улыбкой, ни взглядом не показали, как ясно они понимают причины, по которым старик пустился на такую хитрую уловку. Зверобой, взяв находку из рук индейца, направился в соседнюю комнату и вложил ключ в замок, желая убедиться, действительно ли они нашли то, что им нужно. Сундук был заперт на три замка, но все они открывались одним ключом. Зверобой снял замки, откинул пробой, чуть-чуть приподнял крышку, чтобы убедиться, что ничто более не удерживает ее, и затем отступил от сундука на несколько шагов, знаком предложив другу последовать его примеру. «Это фамильный сундук, Джудит», — сказал он. И очень возможно, что в нем хранятся фамильные тайны. Мы со змеем пойдем в ковчег взглянуть на пироги и на весла. А вы сами поищите, не найдется ли в сундуке вещей, которые могут пригодиться для выкупа. Когда кончите, кликните нас. И мы вместе обсудим, велика ли ценность этих вещей. Стойте, зверобой! воскликнула девушка. Я ни к чему не прикоснусь. Я даже не приподниму крышку, если вас здесь не будет. Отец и Хэтти сочли нужным прятать от меня то, что лежит в сундуке, и я слишком горда, чтобы рыться в их тайных сокровищах, если только этого не требует их собственное благо. Я ни за что не открою одна этот сундук. Останьтесь со мной. Мне нужны свидетели. Я думаю, змеи, что девушка права. «Взаимное доверие — залог безопасности, но подозрительность заставляет нас быть осторожными. Джудит вправе просить нас остаться здесь, и если в сундуке скрываются какие-нибудь тайны мастера-хаттера, что ж, они будут вверены двум парням, молчаливее которых нигде не найти. Мы останемся с вами, Джудит». Но сперва позвольте нам поглядеть на озеро и на берег, потому что такой сундучище нельзя разобрать в одну минуту. Мужчины вышли на платформу. Зверобой начал осматривать берег в подзорную трубу. Индеец оглядывался по сторонам, стараясь заметить какие-нибудь признаки, изобличающие происки врагов. Не заметив однако ничего подозрительного, и убедившись что до поры до времени им не грозит опасность, три обитателя замка снова собрались у сундука с намерением немедленно открыть его. Сколько Джудит себя помнила, она всегда питала какое-то безотчетное уважение к этому сундуку. Ни отец, ни мать не говорили о нем в ее присутствии, словно заключили между собой безмолвное соглашение Никогда не упоминать о сундуке, даже если речь заходила о вещах, лежавших возле него или на его крышке. Джудит настолько к этому привыкла, что до самого недавнего времени ей не казалось это странным. Надо сказать, что Хаттер и его старшая дочь никогда не были настолько близки, чтобы поверять друг другу тайны.